Быть или не быть? Что делать? Вот вопрос. Вопрос ребром. Или так же, как и все, терпеть насмешки, получать удары незрячей и коварнейшей фортуны, или бросить вызов всем, всему, наперекор судьбе сражаться и победить, или погибнуть, умереть, уснуть, уснуть и видеть сны полет души, всем кажется, что саванам укрытый, избавлен от сердечной боли и тысячи души терзаний, душа его в восторженном полете, чиста и хороша мечта, умереть, уснуть, уснуть, кто б вернулся, Тогда познали все о тайне смерти. А если б знать смогли, тогда бы не терпели Хлысты правителей, обиды от надменных подлецов, Обманом проложивших путь наверх. И не страдали бы от мук, любви неразделенной, Когда бы знали, как хорош тот сон, Умереть, уснуть, и кто б тогда стремился Продлить без радости житье, Пари душа в полете, Умереть, уснуть, но сдерживает страх Незнание, что там за гранью бытия. Сомнения разъест на шум, В крутящейся воронке страха. Умрут надежды на дела большие, И будет дальше грызть сомненье червь. Офелия, о нимфа снов моих, В своих молитвах помяни мои грехи.